Глава 18. Том рассказывает свой вещий сон. В этом и заключалась великая тайна Тома. Он задумал вернуться домой вместе со своими пиратами и присутствовать на собственных похоронах. В субботу вечером добрались они верхом на бревне до Миссурийского берега, выбрались на сушу в пяти-шести милях ниже своего городка, переночевали в соседнем лесу, чуть свет пробрались за дворками к церкви и окончательно выспались на церковных хорах среди хаоса поломанных скамеек. В понедельник утром за завтраком и тети Полли, и Мэри были чрезвычайно добры к Тому и с любовью, выполняли все его желания. Разговоров за столом было много, гораздо больше, чем всегда. И тетя Поля, между прочим, сказала. «Видишь ли, Том, может быть, это и забавно, э, заставить всех мучиться чуть не целую неделю, лишь бы только вам, мальчишкам, было весело. Но э, мне очень грустно, что у тебя такое...» Недоброе сердце, и что ты способен причинить мне такие страдания. И если ты мог переплыть реку на бревне, чтобы присутствовать на своих собственных похоронах, ты мог бы заглянуть и домой, чтобы подать мне какой-нибудь знак, что ты не умер, а просто сбежал. Да, это ты мог бы сделать, Том, сказала Мэри. Я уверена, ты так и поступил бы, если бы это. «Пришло тебе в голову?» Правду, Том?» Спросила тетя Поли, и по ее лицу было видно, что ей очень хотелось, чтобы это было именно так. «Ну, скажи, прислал бы ты нам весточку, если бы это пришло тебе в голову?» «Не знаю, ведь это испортило бы всю нашу игру». «Ах, Том, а то надеялась, что ты хоть настолько любишь меня», сказала тетя Полис с таким огорчением, что Том поневоле смутился. «Мне бы дорого было, если бы ты хоть подумал об этом, не говорю уже, сделал». «Ну, тетушка, это еще не беда», — вступилась в Мэри. «Том ведь такой сумасшедший, он всегда в попыхах, ему некогда думать». Ну, тем хуже. А вот Сид подумал бы. Сид пришел бы и сказал, что он жив. Ах, Том, когда-нибудь, оглянувшись назад, ты пожалеешь, что так мало думал обо мне, когда это ничего тебе не стоило. Жалеешь, но будет поздно. Ну, полно, тетя, ведь вы же знаете, что я вас люблю, сказал Том. Пожалуй, знала бы, если бы твои слова подтверждались поступками. «Ну, «Я, право, тетя, очень жалею, что не подумал об этом», — сказал Том, и в голосе его прозвучало раскаяние. «Зато я, по крайней мере, видел вас во сне. Это ведь тоже чего-нибудь стоит? Положим, это немного». Ведь и кошка иногда видит сны, но все-таки это лучше, чем ничего. Что же тебе снилось? А вот что, в среду вечером я видел во сне, будто вы сидите возле кровати. Вот там осит у ящика для дров, а рядом с ним будто бы мэри. Ну, что ж, мы так и сидели, мы мы всегда так сидим. Я рада, что ты хоть чуточку... Хоть во сне вспомнил о нас. Потом мне снилось, что здесь была мама Джо Гарпера. А ведь она и вправду была. Что ж тебе снилось еще? Много чего, но теперь уже все перепуталось. Ну, попробую вспомнить. Неужто не можешь? Еще мне снилось, что будто бы ветер... Да, ветер задул. Припомни, Том, ветер задул. Что же он задул? Том крепко прижал пальцы к лбу и после минуты тревожного ожидания воскликнул: "Вспомнил! Вспомнил! Ветер задул свечу!" "Господи помилуй! Дальше, Том, дальше. Погодите, дайте припомнить. А, а да, вы вроде сказали, что вам кажется, будто эта дверь дальше, Том. погодите дайте мне подумать минутку одну минутку а, да вы сказали что вам кажется будто дверь приоткрылась да ведь я именно так и сказала помнишь мэри ну что же дальше потом потом Ну я не знаю но мне кажется будто вы послали сида чтобы он чтобы он чтобы... но ну куда я послала сида куда Куда? Вы послали его, вы. Да, вы послали его закрыть дверь. Боже мой! Никогда не слыхала ничего подобного. Вот и не верь после этого с Сейчас же побегу рассказать обо всем сирии не Гарпер. Посмотрим, будет ли она после этого болтать всякий вздор о нелепости суеверий. Рассказывай же том, что было дальше. «О, теперь, тетя, у меня все прояснилось. Потом вы сказали, что я не злой, а только озорник и сорви голова, и что с меня взыскивать все равно, что... Как, как же вы это сказали? Жеребенка, что ли? Да, да, я именно так и сказала. Ах ты, Господи, ну что же дальше, Том?» Потом вы потом заплакали. Верно, верно, я запла заплакал, и не в первый раз. А потом, потом и миссис Гарпер заплакала и стала говорить, что Джо тоже хороший. И как ей жалко, что она отхлестала его за сливки, которые сама же выплеснула. Том, дух Божий снизошел на тебя». Это был вещи пророческий сон. Господи, боже мой, рассказывай дальше. Потом Сид сказал... Он он сказал... Я, кажется, ничего не говорил, сказал Сид. Нет, Сид, ты говорил, сказала Мэри. Замолчите, не мешайте Тому. Ну, Том, что же он сказал? Он сказал, что надеется... что на небе мне будет лучше, чем тут, на земле. Но если бы я сам был получше... Вы слышите? Это его подлинные слова. И вы велели ему замолчать. Еще бы. Конечно, велела. Нет, здесь, несомненно, был ангел. Где-нибудь здесь был ангел. Потом миссис Гарпер стала говорить... про Джо, как он хлопнул пистоном под самым ее носом, а вы рассказали про Питера и про утолитель. Верно. Верно. Потом вы долго рассказывали, что и за нас обыскали всю реку, и что отпевать нас будут в воскресенье. Потом вы с миссис Гарпер стали обниматься и плакать, а потом она ушла. Именно. Именно так. Это так же верно, как и то, что я сижу сейчас на этом месте. Если бы ты сам все видел своими глазами, ты не мог бы рассказать вернее. А потом что было? Ну, Том, потом вы, кажется, молились за меня, и я видел вас и слышал каждое ваше слово. А потом вы легли спать, и мне стало вас так жалко, что я взял и написал на куске коры, Мы не умерли, мы только убежали и стали пиратами. И положил кору возле свечки. А вы в это время спали, лицо у вас во сне было такое доброе-доброе, что я подошел, нагнулся и поцеловал вас прямо в губы. Правда, Том? Ну, за это я тебе все прощаю. И она... Так сильно сжала мальчика в объятиях, что он почувствовал себя последним негодяем. Все это, конечно, прекрасно, хотя это был всего-навсего сон, заметил Сид про себя, но достаточно громко. Молчи, Сид. Человек делает во сне то же самое, что он сделал бы наяву. Вот тебе. Самое большое яблоко, Том, я берегла его на тот случай, если ты когда-нибудь вернешься домой, и ступай поскорее в школу. Благодарение Господу Богу, что Он сжалился надо мной и возвратил мне тебя, ибо он милосерден и долготерпелив тем, кто верует в Него и блюдет Его заповеди, хотя я недостойна Его благодать. Впрочем, Если бы одним лишь достойным он даровал свои милости, мало нашлось бы людей, которые сейчас улыбались бы тут, на земле, и после кончины имели бы право на вечное успокоение в раю. Ну, ступайте же, Си, Мэри Том, уходите скорее. Некогда мне растабарывать с вами». Дети отправились в школу, а старушка поспешила к миссис Гарпер рассказать ей про вещий сон Тома и сокрушить таким образом ее неверие в чудеса. Сид не счел нужным высказывать то, что он думал, когда уходил из дому, а думал он вот что. Тут что-то не так. Разве можно видеть такой длинный и складный сон без единой ошибки? Каким героем сделался теперь Том? Он не шалил и не прыгал, но шествовал важно, с достоинством, как подобает пирату, сознающему, что на него устремлены все взгляды. И действительно, это было так. Он старался делать вид, что не замечает ни взглядов толпы, ни ее перешептываний, но и то, и другое доставляло ему величайшее наслаждение. Малыши бегали за ним по пятам, гордясь тем, что их видят в одной компании с ним, и что он терпит их возле себя, словно он барабанщик во главе процессии или слон во главе зверинца, входящего в город. Его сверстники делали вид, будто они и не знают, что он убегал из дому, но в глубине души их терзала зависть. Они отдали бы все на свете за его темный загар и за его блестящую известность. Но Том не расстался бы ни с тем, ни с другим даже в том случае, если бы ему предложили взамен целый цирк, Коли ученики так носились с ним и с Джо Гарпером, и в их взглядах выражалось такое красноречивое восхищение героями, что те невыносимо заважничали. Они начали рассказывать свои похождения жадно внимавшим слушателям, но именно только начали. С такой богатой фантазией, какой обладали они, можно было изобретать без конца все новые и новые подвиги. Когда же они извлекли свои трубки и принялись самым невозмутимым видом попыхивать ими, они достигли вершины почета. Том решил, что теперь он может обойтись без Бекки Тетчер. С него довольно славы. Он будет жить ради славы. Теперь, когда он так знаменит, Бекки, пожалуй, и пожелает мириться, ну и пусть. Она увидит, что он может быть так же холоден и равнодушен, как иные. Но вот и она. Том сделал вид, что не замечает ее. Он отошел в сторону, присоединился к кучке мальчиков и девочек и начал разговаривать с ними. Скоро Том увидел, что Бекки весело бегает взад и вперед, с пылающим лицом и прыгающими глазами, притворяясь, будто совершенно поглощена погоней за подругами и взвизгивая от радости каждый раз, как ей удается поймать одну из них. Но в то же время он заметил, что она норовит поймать тех, кто поближе к нему, а чуть поймает, из сподтишка поглядит на него. Это льстило его. Злобному тщеславию, и вместо того, чтобы смягчить его сердце, придавала ему еще больше самодовольства и спеси, и заставляла еще сильнее скрывать, что он видит ее. Тогда она перестала гоняться за девочками и начала нерешительно расхаживать неподалеку время от времени, вздыхая и украдкой бросая на Тома печальные взгляды. Вдруг она заметила, что Том. Чаще всех обращается к Эмми Лоренс. Мучительная тоска охватила ее. Она взволновалась, встревожилась и сделала попытку уйти, но вместо этого ее непослушные ноги подвели ее вплотную к той группе, где стояли Эмми и Том. Она остановилась совсем близко и с притворной веселостью обратилась к одной из подруг. «Какая ты гадкая, Мэри Остин! Почему ты не была в воскресной школе?» «Я была. Разве ты не видела?» «Нет. Вот странно. Где же ты сидела?» «Как всегда в классе мисс Питерс, а я тебя видела. В самом деле, забавно, что я тебя не заметила». Я хотела сказать тебе о пикнике». «Вот интересно. Кто устраивает?» э, «Моя мама для меня». «Ой, как хорошо. А мне она позволит прийти?» «Ну, конечно. Пикник мой. Кого хочу, того и приглашаю. И тебя приглашу непременно. Еще бы». «Ох, какая ты милая. Когда же это будет?» «Скоро. Может быть, на каникулах». «Вот весело будет. А ты позовешь всех девочек и мальчиков?» «Да, всех моих друзей». и тех, кто хотел бы со мною дружить. Она украдкой посмотрела на Тома. Но Том в это время рассказывал Эмми Лоренс про страшную бурю на острове и про то, как молния разбила большущий платан в мелкие щепки как раз в ту минуту, когда он стоял в трех шагах. «А мне можно прийти на пикник?» — спросила Гресси Миллер. «Да?» «А мне?» — спросила Салли Роджерс. «Да». «И мне тоже?» — спросила Сьюзи Гарпер. «И Джо можно?» «Да». Все задавали один и тот же вопрос и, получив утвердительный ответ, радостно хлопали в ладоши, так что в конце концов напросились на приглашение все, кроме Тома и Эмми. Но тут Том равнодушно отошел прочь, не прерывая разговора, и увел с собой Эмми. У Бекки дрожали губы, слезы выступили у нее на глазах, но она скрыла огорчение под напускной веселостью и продолжала болтать. Однако у нее пропал всякий интерес к пикнику, да и ко всему остальному. Она поспешила отделаться от окружавших ее подруг, ушла в укромное местечко и выплакалась в сласть, как выражаются женщины, а потом сидела там, оскорбленная, мрачная, пока не раздался звонок. Тогда она встала, взор ее засверкал местью, она тряхнула косичками и сказала, что теперь она знает, что делать. На перемене Том продолжал ухаживать за Эми Лоренс, упиваясь своим торжеством. Гуляя с ней, он все время старался найти Бекки, чтобы и дальше терзать ее сердце. Наконец он отыскал ее, и все его счастье мгновенно потухло. Она сидела на скамейке за школьным домом у задней стены вместе с Альфредом Темплем. Оба рассматривали книгу с картинками и были так поглощены этим занятием, что, казалось, не замечали ничего остального. Головами они касались друг друга. В жилах Тома заклокотала жгучая ревность. Он буквально возненавидел себя. Как он мог отвергнуть? Тот путь примирения, который сама Бекки предложила ему. Он называл себя дураком и другими нелестными прозвищами, какие только мог придумать в тот миг. Ему хотелось плакать от злости. Они прошли дальше. Эми продолжала весело болтать, потому что сердце ее радостно пело, но у Тома словно отнялся язык. Он не слушал ее, и когда она останавливалась в ожидании ответа, бормотал бессвязно «да-да», порой совсем не впопад. При этом он все время лавировал так, чтобы снова и снова проходить мимо задней стены и омрачать свои взоры этим возмутительным зрелищем. Его тянуло туда против воли, И какую ярость вызывало в нем то, что Бекки, так казалось ему, не обращала на него никакого внимания. Но она видела его и чувствовала, что выигрывает сражение, и была рада, что он испытывает те же муки, какие только что испытала она. Веселая болтовня Эми стала для него невыносимой. Том намекал ей, что у него есть дела, что ему нужно... Кое-где побывать, что он и без того опоздал, но напрасно. Девочка щебетала, как птица. «Ай», — думал Том, — «провались ты сквозь землю. Неужто я никогда от тебя не избавлюсь?» Наконец он объявил, что ему необходимо уйти, и, возможно, скорее. Эми простодушно сказала, что после уроков будет ждать его тут же, поблизости, и за это он возненавидел ее. И хоть бы кто другой, говорил он себе, скрежеща зубами. Только бы не этот франтик из Сен-Луи, воображающий, что он так шикарно одет и что у него такой аристократический вид. Ух, ну погоди, я вздул тебя в первый же день, чуть ты приехал в наш город, и вздую тебя опять. Погоди, мистер, уж я доберусь до тебя, я хвачу тебя вот вот это. И Том стал делать. Такие движения, словно он беспощадно избивает врага. Махал кулаками, легался, наносил воздуху удар за ударом. «Вот тебе! Вот тебе! Что, получил? А, бросишь пощады? Ну ладно, ступай, и пусть это тебе будет наукой!» Воображаемая драка завершилась полной победой Тома. Наступило двенадцать часов. Он убежал домой. Ему было совестно видеть, как благодарна и счастлива Эми, и кроме того, страдания ревности дошли у него до последних пределов. Бекки снова принялась рассматривать картинки с Альфредом, но время шло, а Том не приходил, чтобы мучиться, и это омрачало ее торжество. Картинки наскучили ей, она стала молчаливой, рассеянной, потом... Загрустила. Два или три раза она настораживалась, заслышав чьи-то шаги, но надежды ее были напрасны. Том не появлялся. Под конец, она почувствовала себя очень несчастной и жалела, что завела свою месть так далеко. Бедняга Альфред, заметив, что ей неизвестно почему, сталось не очень скучно, то и дело твердил, «Вот еще хорошенькая картинка. Смотри!» Девочка, наконец, потеряла терпение и крикнула. «Ах, отстань от меня! Надоели твои картинки!» Расплакалась, встала и ушла. Альфред бросился за ней, стараясь утешить ее, но она сказала «Оставь меня в покое, пожалуйста! Уходи! Я тебя ненавижу!» Мальчик стоял в замешательстве, не понимая, что он ей сделал. Ведь она обещала, что всю большую перемену Будет смотреть с ним картинки и вдруг в слезах ушла. Альфред грустно поплелся в опустевшую школу. Он был оскорблен и разгневан. Ему было нетрудно угадать, в чем дело. Девочка разговаривала с ним только для того, чтобы подразнить Тома Сойера. При этой мысли его ненависть к Тому, конечно, ничуть не уменьшилась. Ему хотелось придумать какой-нибудь способ так насолить врагу, чтобы самому остаться вне опасности. В это время ему попался на глаза учебник Тома. Вот удобный случай. Он с радостью раскрыл книжку на той странице, где был заданный урок, и залил всю страницу чернилами. Бекки как раз в эту минуту заглянула со двора в окно и увидела, что он делает, но скрылась поскорее незамеченная. Она побежала домой. Ей хотелось разыскать Тома и рассказать ему про книгу. Том обрадуется, будет ей благодарен, и все неприятности кончатся, но на полдороге она передумала. Ей вспомнилось, как обошелся с ней Том, когда... Она говорила о своем пикнике. Это воспоминание вызвало у нее мучительный стыд и обожгло ее словно огнем. «Так тому и надо», — решила она. «Пусть его высекут за испорченную книгу, ей все равно. Она ненавидит его и будет ненавидеть всю жизнь».